Литнет представляет Мэри Кац Бывшие Цена ошибки Читает Мария Куликова Глава первая Безотрывно смотрю на белоснежную дверь. Сердце бешено бьется, и я совсем не понимаю, что именно меня держит в сознании. Люди меняются, проходят мимо. Медперсонал, посетители, пациенты. Всё сливается в одну смазанную картину, которая всё ещё не укладывается в голове. Всё было хорошо, мы готовились ужинать. Неожиданно папа хватается за сердце, а дальше... Дальше... Дверь широко распахивается, прерывая горестные воспоминания. Высокий мужчина в белом халате сразу находит меня. На ватных ногах подхожу к нему, страшась услышать неизбежное. «Всё хорошо. Не переживайте». Выдыхаю, практически расслабляюсь, когда доктор продолжает. «Только это второй инфаркт. Вынужден предупредить о последствиях». К «Каких последствиях?» «У него больное сердце и нужна операция». «Делайте. Я заплачу». «Только умоляю, спасите моего отца!» «Послушайте, Валерия. Он берёт меня за руку, и я понимаю, что ничего хорошего уже не услышу. Случай непростой. Операция сложная. Лучше делать в Израиле. Если готовы, могу договориться». «Готово. Я всё сделаю». «Тогда вот». Он протягивает маленькую бумажку, на которой написана бешеная сумма шестью нулями. Если поторопитесь, то смогу договориться уже на следующую неделю. Конечно, за это тоже нужно доплатить. Это сумма? Холодею от подобного вопроса. Вдруг это ошибка и в записке чей-то номер телефона. Если не под силу, то могу поставить на квоту. Только очередь на годы вперёд расписана у него нет столько времени. Мужчина только пожимает плечами, резко выхватывая бумагу из моих рук. От беспомощности и обиды хочется биться в истерике, но раскисать не могу. Папа — единственный близкий человек, который у меня остался. Мама давно умерла. Друзей практически не осталось. После того, как я потопила семейный бизнес, денег у нас особых не водится. Небольшая фирма — которое я открыла после развода, в последние месяцы не приносит прибыли. Одни убытки. Ещё ипотеку недавно взяла, чтобы съехать от отца. Мне даже могут не одобрить кредит. К отцу меня не пускают. Поэтому мне ничего не остаётся, кроме как вернуться домой. Да и дочка уже устала и начинает клевать носом. «Пойдём, родная». Беру малышку на руки... Она сладко зевает, доверчиво обнимая меня, прижимаясь близко. «Мамочка, а где деда? Мы приехали с ним и бласаем его». «Нет, моя радость. Дедушке придётся здесь остаться. Это недолго». «Он заболел?» «Моя почемучка становится слишком любознательной. Ещё немного, и я не смогу найти нужных ответов». «Да». «Плямо как я...» «Угу», — кивая в ответ, пристёгивая ремни безопасности. «Сейчас он побудет в больнице, но скоро мы заберём его». Стараюсь улыбаться, но в душе понимая, что всё слишком плохо. «Таких денег у меня нет. Помощи ждать неоткуда. Ещё и слабый иммунитет моей девочки. На поддержание её здоровья я не жалею денег и весь свой заработок». Дочка начинает напевать любимую песенку. А я прокручиваю разговор с доктором и думаю, как быстро раздобыть денег. Из имущества только родительский дом. Его стоимость может оцениваться в несколько миллионов. Ремонт дорогой, место выгодное. Надо завтра пригласить риэлтора для оценки. Тянусь за телефоном, но машину резко уводят в сторону. Начинаю петлять и едва не съезжаю с трассы. В последний момент успеваю притормозить. «Господи!» Прикладываю руку к груди, где бешено бьётся сердце. «Если бы на соседней полосе были машины, то аварии не избежать!» Поворачиваюсь к малышке, которая приумолкла и хлопает своими длинными густыми ресницами. «Как ты, родная? Всё хорошо? Не ушиблась?» «Холосо, мамочка!» Выдыхаю, когда лично убеждаю, что с моей крохой всё отлично. Табло компьютера показывает низкое давление в шинах. Причём во всех четырёх колёсах. Что же такое? Дав себе пару минут отдышаться и окрепнув, покидаю салон своего старенького BMW. Люксовая машина не по карману, но расстаться с отцовским подарком до сих пор не смогла. От прежней роскошной жизни только иномарка и дом остались, на которые трачу львиную долю бюджета. Машина ценный подарок, на окончании учёбы в университете, а дом — воспоминания, где была жива мама. Даже маленькую студию на окраине, которую я приобрела в прошлом году, не могу обустроить. Присаживаюсь сначала возле одного колеса, а затем возле второго. Все шины спущены. Как такое возможно? Возвращаюсь в машину за мобильным, ну и тут меня ждёт катастрофический облом. Батарея села. Бурчу под нос. Теперь ни такси не вызвать, ни эвакуатор. Слёзы буквально душат изнутри. Хочется лечь на кровать и укрыться с головой одеялом. Как в детстве. Думаю, что так тебя злой бабайка не заберёт. Собрав остатки сил, я отстёгиваю дочь и беру её на руки. Она доверчиво прижимается, обнимая своими маленькими ручками за шею. Иногда мне кажется, что она очень взрослая потому что знает, когда нужно становиться послушной и не задаёт вопросов. Осматриваюсь, но не видно даже габаритных огней. Впереди видна парковка мотеля, и я решаю дойти туда пешком. Запираю машину, но практически сразу слышу звук резкого торможения. Смотрю назад, и меня ослепляет свет фар. «Далеко собралась! Красивая!» Грубый голос разрезает тишину ночи и точно не сулит приятного знакомства. «Эй, ты чё, глухонемая?» «Не обидим!» Доносится совсем другой мужской голос. Меня начинает трясти, а Диана скрывает личико на моём плече. За спиной раздаются шаги, и я срываюсь с места. Хорошо, что на мне кроссовки. В несколько минут добираюсь до одноэтажного здания, но войти внутрь не успеваю. Меня... Хватают за руку, резко притягивая к себе. «Мы же сказали, не обидим!» «Накинем застарательность. «Отпустите меня немедленно!» Кричу во всё горло, лишь бы кто-то услышал. В ответ летит смех. Их даже не смущает, что у меня на руках маленький ребёнок, которого они напугали. Пальцы одного из отморозков больно смыкаются на моём локте. Он тянет меня за собой, к той самой машине». И всё это в городе, практически на виду. «Здесь камеры! Вас посадят! Я известный адвокат!» «Слыхал Миха! Нас посадят!» С искрящимися от похоти глазами произносит человек рядом. Начинаю вырываться, кричать громче о помощи, но мне зажимают рот, а дочь вырывают из рук. Тело бьёт дрожь. «Сейчас я одна!» И правда в том, что единственный человек, который мог бы заволноваться, — это папа. Сейчас он в больнице, в реанимации борется за жизнь. Нет, — начинаю мычать, лишь бы они ничего не сделали дочери. Удаётся немного вырваться, и я кусаю руку этому бандиту. «Ай!» — вскрикивает, и я даже делаю попытку дёрнуться, но едва не попадая под колёса чёрной иномарки. Мы втроём замираем. Стекла тонированные, но даже сквозь них вижу отражение фамильного перстня, который не могу забыть. Догадки подтверждаются, как только водитель покидает салон роскошного Порше.